Ян Бодевский. Механика невозможного. Книга седьмая. Сила на краю империи. Глава первая. Мне удалось выкроить для сна ровно один час. Лучше бы и не начинал. В глаза словно песка насыпали, в ушах шумело, реальность уплывала из под ног. Первое, что я сделал, встав по будильнику, нет, вовсе не лег обратно в постель, хотя желание было острым, почти непреодолимым. Вскочив на ноги и отбросив одеяло, я несколько раз присел. Упал на руки, отжался. Пулей метнулся в санузел, принял контрастный душ. Вернувшись к себе в спальню, распахнул настежь входную дверь. Открыл форточку, впуская шум ветра и дождя. По комнате начали гулять сквозняки, но меня это не смущило. Опустившись на ковер, я погрузился в глубокую пятнадцатиминутную медитацию. Этому фокусу я научился еще в гимназии Эфы. У одаренных, помимо основной сверхспособности, хорошо развито тело, ускорена регенерация, усиленна выносливость. Если же прокачать энергию ки по каналам... Можно на какое-то время снять усталость и компенсировать отсутствие сна. Это не означает, что вы можете работать на износ. Рано или поздно любой организм сломается, но сутки запросто. Зарядившись бодрствью, я встал, потянулся и пошел делать себе кофе. Ночь выдалась сумасшедшей. Из Фазиса пришло сообщение о попытке переворота. По неподтвержденным данным, княжеские родачи Идзай Гамовых объединились, призвали своих вассалов и обрушились на дворец Трубецких, чтобы уничтожить правящую династию и сменить лидера. Кто поддержал заговорщиков, кто остался верен князю, непонятно. Учитывая, что на связь с герцогиней Вороновой вышел целиком Барского, мы сделали вывод, что служба безопасности пока еще на нашей стороне. Я говорю на нашей, хотя дела кланом мне совершенно безразличны. Если брать текущую ситуацию, то князь Трубецкой безусловно не лучший вариант правителя для Фазиса. Но лично мне выгодно, чтобы все оставалось на своих местах. Договор я заключал с Трубецким, формально числюсь его вассалом. От несдоро́вого интереса инквизиции несколько недель назад меня прикрывали Трубецкой с Барским. Герцогиня сохраняет верность текущему лидеру. С ней меня тоже удобно сотрудничать. А кто такие Гамовые чхиидза и иже с ними? Хуже всего, если к власти придут Гамовые. Учитывая тот факт, что я убил главу их рода, первым делом они решат разделаться с моими людьми. Это будет ошибкой, но кто в нашем мире не ошибается? Проблемы в любом случае возникнут, и такой поворот может заставить меня покинуть фазис, пусть и на время. Прихватив с собой тех, кто присягнул на верность Ивановым. Чиидзе я не знаю, но вполне допускаю, что моя голова будет частью сделки. Тогановы и Багратионы, если эти ребята до сих пор не вступились за Трубицких, значит выжидают, держатся в сторонке. присягнут на верность тому, кто одержит победу в этой мясорубке. Момент для переворота выбран удачный. В клановых верхах раскол из-за Тихоокеанского саммита. Лидер Великого дома уехал из страны. Герцогиня Воронова не следит за внутренней обстановкой, поскольку ведет переговоры во Владивостоке. «Первым делом я попросил нашего телепата наладить контакт с Джан». Девушка спала, но телепад был сильный и сумел ее разбудить. Вкратце описав ситуацию, я попросил запереться в бродяге, никуда не выходить, использовать услуги доставки. Демону передал, что богвардия была в полной боевой готовности. Перемещение по поселку запретил. Подумав, велел передать Моро, чтобы отменила все поездки на террасы и тоже не высовывалась. Джан тотчас предложила поселить бессмертную у нас до нормализации обстановки, и я согласился. В конце концов, более неприступного бастиона, чем Дамаморф, на юге России не существует. В полшестого утра герцогиня назначила общий сбор. Глянув на часы, я отправился заваривать себе кофе. Оказалось, что наш повар давно не спит и вместе с помощниками наливает бодрящий напиток всем желающим. В столовой, где приятно пахло арабикой и готовившимся завтраком, я встретил мрачного Лукус Ванидзе, Кэти Кучаву и Родомира Чехова, нашего целителя. Всем привет! Уселся на свободный стул поближе к окну. До рассвета было еще далеко, и раннее утро ничем не отличалось от ночи. Ливень продолжал затапливать Эгершельд и гостиницу Империал. Я сделал первый глоток кофе. Зажмурился от удовольствия. Говорят, ты вычислил Егора. Нарушила паузу Кэти. Утро неплохо начиналось. Награждаю девушку укоризненным взглядом. Меньше всего сейчас хочется обсуждать насущные проблемы. За мной должок. Присоединился кисновидящий свонидзе. Если бы не ты, перестань. Я отмахнулся. Это же драка. Я ничего не забываю. Покачал головой начальник охраны. И ты, брат, от встречной услуги не отвертисься. Главное чачу не предлагай. Хмыкнул я. Лука обиделся. Чача главное достояние нашего народа. Я ж не спорю. Делаю второй глоток. Просто я маленький, мне нельзя и вообще эксплуатируете детский труд, упыри. Кэти рассмеялась. Через пару секунд к ней присоединились Чехов и Сванидзе. «Откачали Егорку», — решил я сменить тему. «Док его вытащил из бездны», — на лице телохранителя появилось благоговейное выражение. «Как и меня». «Легкое преувеличение», — возразил Радомир. «На вид этому человеку было основательно за сорок. Впрочем, ты прав». С Критом было тяжелее, у него там крови почти не осталось, а нечего с детишками связываться, подколола меня Кэти. Я даже не сомневаюсь, что есновидящая прошлась по этажам пентхауса, потрогала предметы и восстановила полную картину произошедшего. Она видела, как я разгуливал в теневой форме и укладывал матерых убийц. Понять это несложно. Девушка бросала на меня взгляды, в которых читался страх вперемежку с восхищением. Пока мы пили кофе, Свонит за рассказывал про переполох в гостинице. Местная служба безопасности прознала об инциденте и начала обрывать телефон. Прислали своих людей и предложили помощь. Буквально за час разобрались с трупами, навели какой-то порядок. Сейчас выносят сломанную мебель, добавила Кэти, убирают стекло. Кровь очищают, кивнул Чехов. Окончательно все сделают, когда мы пойдем на саммит, вспомнила Кэти. И графиня на это согласилась, искренне удивился я. Можно было переехать на нижние этажи или прибраться своими силами. Разве нам выгодно разглашать информацию о нападении? Уже поздно, отмахнулась Кэти. Старки знают, Чингисы, как я подозреваю, тоже. Что с допросом Крита? Поинтересовался я. Извини, виновата улыбнулась Кэти. Но без разрешения Натальи Андреевны мы не можем об этом говорить. Понимаю. Я допил кофе и поднялся со своего места. Тогда послушаем, что она нам поведает. В назначенное время мы собрались в конференцзале, который практически не пострадал в результате ночного боя. Герцогиня выглядела усталой, но вела себя адекватно. На планерку были приглашены только те, кому Воронова доверяла в сложившихся обстоятельствах. Я, Свонидза, Кэти, Анзоров, секретарь, целитель и телепат. Ни одного представителя клановой службы безопасности я не заметил. Уточнил, что с ними. Получил ответ, что отправлены в фазе с на трансконтинентальном дирижабле. Значит, герцогиня не доверяла им от слова совсем. Даже учитывая тот факт, что избешники бились на ее стороне, помогая расправиться с предателями, может и правильно. Бережного бог бережет. Ситуация мутная. Наталья Андреевна приступила к делу без лишних прелюдий. Штурм княжеского дворца в фазе се продолжается. Результат неизвестен. Барский на связь не выходит. Мой род заперся в усадьбе и стянул гвардию в старый город. Многие так сделали. Сейчас весь центр забит мехами, пехотинцами, боевыми дирижаблями. Наши люди докладывают, что в сердце кварталов идут бои. Кто побеждает? – спросила Кэти. Пока неясно, вздохнула Воронова. А нам что делать? – задал разумный вопрос Сванидзе. Герцогиня вздохнула. Откровенно говоря, не знаю. Нас мало, и я не уверена, что могу подписывать официальные документы. Во Владивостоке я нахожусь по поручению князя Трубецкого, но если его сместят, мои полномочия будут аннулированы. Кроме того, при смене власти в правящем ядре будет крайне небезопасно возвращаться в Фазис. Не исключено, что мой род под прикрытием гвардии постарается сбежать в Халифат. Если события пойдут по такому сценарию, я покину саммит, подниму самолет в воздух и уберусь подальше от берегов Империи. Вам рекомендую последовать моему примеру. Анзоров, который до этого не вмешивался в разговор, издал деликатный кашель. Емельян Денисович, я вас слушаю, небрежно обронила герцогиня. Ваша светлость, аккуратно начал свою речь консультант. Не выходил ли на связь с нами лидер клана? Герцогиня покачала головой и раздраженно добавила. Первое, что я сделала, это попыталась наладить телепатический контакт с князем. Сам он не звонит, не телепатирует, не пытается выйти на связь иным способом. Максим, паренек, работавший у нас телепатом, тут же дал пояснение. При попытке донести послание я натыкаюсь на мощные блоки. Пробить их не получается. Я даже не могу сказать точно, в какой части света находится его сиятельство. Максим был старше меня всего на пару лет, и я подозревал, что этот парень один из родственников герцогини. Не удивлюсь, если сын или племянник. Все логично, прокомментировала происходящее Кэти. Его сиятельство знает о заговоре и предпринимает меры по подавлению бунта. Чтобы не выдать себя, он ушел в тень. Кроме того, князь защитился блоками, ведь его наверняка попытаются достать вражеские телепаты. Я бы рекомендовал не спешить с выводами и продолжить участие в саммите. Мягко вернул Анзоров. Судя по всему, организаторы вооруженного переворота не смогли достичь быстрых результатов, а это означает, что события могут разворачиваться по непредсказуемому для нас всех сценарию. Напоминаю, что в первые дни саммита никто ничего не подписывает. Наша делегация участвует в официальных мероприятиях, а заинтересованные лица будут убеждать азиатского императора в целесообразности заключения сделки. Мы же будем наблюдать. Уверен, за сорок восемь часов ситуация прояснится. Что думают остальные? Герцогиня перевела взгляд на меня, затем на Свонидзе. «У нас мало людей для качественной охраны вашей светлости», – буркнул Лука. «С помощью Сергея удалось разделаться с предателями, но и с нашей стороны есть потери». А поконкретней уточнила Наталья Андреевна. «Девять убитых», – нехотя признал начальник охраны. «Еще семь человек ранены». «Трое в тяжелом состоянии», – добавил Чехов. Я попросил перевести их в местную клинику. Думаю, они выкоробкуются. Но бойцовку отнаплакал, подвел безрадостные итоги лука. Кто их нанял? Задал я прямой вопрос. Свонидзе и Воронова переглянулись. Все бойцы, проникшие в эскорд под разными предлогами, раньше служили под началом Гамова, ответила герцогиня. Крид еще в семьдесят пятом году уволился из родовой гвардии. А в семьдесят седьмом был принят на службу в клановую СБ, и его биографию не проверили, опешил я. Отряд комплектовал Барский, опираясь на рекомендации Сабурова, признала Наталья Андреевна. Я не могу сейчас послать запросы поднять их личные дела по понятным причинам. А если бы и могли, добавил Максим, который явно принимал участие в допросе, то они были бы подчищены. «Наши враги хорошо подготовились. Сегодняшняя операция просчитывалась на годы вперед. Они бы достигли успеха», — уверенно заявила герцогиня, «если бы не господин Иванов». «Откуда выкопался Сабуров?» «Я уцепился за интересный факт». «Тоже из гвардии Гамовых». Крит утверждает, что Сабуров вошел в состав службы безопасности по протекции Чхиидзе. С Гамовыми не связан, ответила Наталья Андреевна. Его завербовали позже, чем Егор подписал контракт. Это же очевидно. Пауза. Внезапно наступившую тишину нарушил телефонный звонок. Аппарат, висевший на дальней стене конференцзала, буквально разрывался монотонными трелеми, пока герцогиня не повела бровью и секретарь не поднял трубку. Секретарь госпожи Вороновой на проводе. Мы не слышали, что говорил неведомый собеседник, но лицо помощника герцогини с каждым словом вытягивалось, приобретая удивленное и сосредоточенное выражение. Прикрыв нижнюю часть трубки ладонью, секретарь сообщил: на первый этаж гостиницы телепортировался курьер, утверждает, что ему нужно встретиться с вами, Наталья Андреевна. Что за курьер? Якобы личный гонец князя Трубецкого с пакетом. Последнее слово секретарь выделил голосом. Герцогиня размышляла недолго. Его пропустили? Никак нет, задержали до выяснения обстоятельств. Передай, что этот человек находится в нашей юрисдикции, пусть немедленно отправят его наверх.